Другого способа добиться своего она так и не придумала. Поль, как обычно, был с ней сама нежность. Бедная малютка. Что же делать? Серое вещество — вещь капризны. Нет, Поль, не в том дело. Просто старик меня утомляет. Высадив Бетти перед домом, Я отвез фаулеров. Когда один возвращался домой, заметил вдруг, что хандра меня не покинула. После трех лет счастливого супружества бывали минуты, когда я чувствовал себя в ловушке, когда я чувствовал, что Бетти и я, при всей нашей кажущейся независимости, ничем не лучше остальных рабов, в бескрайней империи старого Каленгема. Тот день был особенно неудачным. Мне опротивили интриги вокруг места вице-президента. Потом мне пришлось бессильно наблюдать, как старик тиранит мою жену, и в довершение всего я позволил капризны девятнадцатилетней девчонке навязаться на обед со мной. И невольно мне захотелось, как перед этим поле, немного покапризничать. Я взглянул в окно. Был почти перед домом, где жила Анжелика. Глава третья Знал, что поступаю неразумно, но все-таки остановился. Не уговаривал себя, что загляну к ней из вежливости. Мне даже не слишком хотелось ее видеть. Это был просто такой неожиданный вздорный импульс сделать хоть что-то, что бы не имело ничего общего с Келлингемами. Нечто такое, что явно бы не понравилось старику. Ибо в минуты, когда тот взывал к спасению американской морали, он все еще возмущался той вульгарной женщиной, от которой и вообще от всего этого вырождающегося европейского сборища мы тебя спасли. Поставив машину перед домом, я нажал кнопку звонка. И когда двери подались, унылым коридором направился внутрь. Честно говоря, я ждал, что мне откроет бледная больная женщина, как накануне вечером. Но увидел я Анжелику, изменившуюся до неузнаваемости. На ней было черное платье с желтым шарфиком вокруг шеи. В платье не было ничего необычного, но шик, с которым она его носила, вместе с ненавязчивым простым обаянием, превращали Поле в манекен из витрины, а Дафну — в сопливую девчонку. И тут я почувствовал, что счастлив. Я ехал мимо, и пришло в голову зайти узнать, как ты. — Выглядишь ты гораздо лучше. В ее серых глазах, мельком окинувших мой вечерний костюм, я не заметил ни удивления, ни удовольствия при виде меня. — Хочешь зайти? Я последовал за ней, заботливо убранную розовато-бежевую гостиную. Двери в спальню стояли открытыми но и там все было убрано. Впечатление крайней бедности оставалось, но зато все блистало чистотой. После подавлявшей каллингеновской роскоши, против которой все восставало у меня внутри, эта строгая обстановка производила даже приятное впечатление. Анжелика взяла из распечатанной пачки сигарету и прикурила от кухонной спички.